46. Билл Кэннон делает нам предложение, которое удивляет нас. Он хотел бы выступить на нашей стороне в суде, когда мы будем представлять ходатайство об отмене приговора и досрочном освобождении. Он видит в этом отличную возможность заложить основу нужного настроя для гражданского процесса в федеральном суде, до которого еще как минимум несколько месяцев. Кэнон буквально рвется в бой и намерен лично выслушать свидетелей. С Юзан Эшлию всего 33 года, и у нее ограниченный опыт выступлений в суде, хотя она очень умна, сообразительная и обладает быстрой реакцией. Я оцениваю ее рейтинг как АА. У Кэнона же такая репутация, что он, можно сказать, давно уже попал в зал юридической славы. Сьюзан рада уступить ему место главного бомбардира, и польщена тем, что занимает вторую строчку в команде. Будучи потенциальным свидетелем, я временно отказываюсь от роли юриста и не жалею об этом. В любом случае, во время матча я стану одним из ведущих игроков. Предчувствуя победу команды, Вики и Мэйзи берут несколько выходных дней и специально приезжают в Орландо. Фрэнки сидит рядом с ними в первом ряду. Таким образом, в зале присутствуют все сотрудники фонда «Блюститель». Более того, преподобный Лютер Ходжес также прибыл из саванны, чтобы посмотреть на нас в деле. Он следит за развитием событий с того самого дня, когда мы вступили в борьбу за освобождение Куинси Миллера и много часов провел, молясь за него. Появляются также глен Калакурчи, нарядившийся в костюм из ткани в розоватую полоску. а вместе с ним — красотка Беа. Сомневаюсь, что глен молился за Куинси столько же, сколько Лютер. Рядом с ним усаживается Патрик Маккучин, который, по словам Колокурчии, решил не проводить повторный процесс по делу Куинси Миллера, если мы одержим верх на слушаниях по поводу нашего ходатайства. Сьюзен Эшли поработала с прессой, и дело привлекает внимание журналистов. История о старом продажном бывшем шерифе, принявшем участие в заговоре с целью убить невинно осужденного человека в тюрьме после того, как тот просидел за решеткой более двадцати лет, слишком хороша, чтобы пройти мимо нее. И вот теперь, когда невинно осужденный пытается добиться своего освобождения, бывший шериф сидит в камере. Все это лишь добавляет истории пикантности. Репортеры расселись по залу вместе со зрителями. Любой зал суда, независимо от его размеров и места, где он находится, всегда привлекает любопытных, часто это одни и те же люди, которые не могут найти себе более подходящего занятия. Судья Кумар без всяких официальных церемоний занимает свое место и приветствует собравшихся. Оглядевшись, он не видит заключенного. Два дня назад судья удовлетворил нашу просьбу разрешить Куинси Миллеру присутствовать на слушаниях. До сих пор он делал все, о чем мы его просили. «Приведите его», — говорит он, обращаясь к судебному приставу. Дверь за ложей присяжных открывается, и оттуда выходит помощник шерифа. Следом за ним идет Куинси с тросточкой, без наручников. Он в белой рубашке и коричневых брюках, которые я купил ему вчера. Куинси хотел впервые за последние 23 года надеть галстук. Но я сказал, что в этом нет необходимости. Присяжных в зале суда не будет, а судья, возможно, тоже не станет надевать галстук под черную мантию. Куинси похудел по меньшей мере на 40 фунтов, а его двигательные функции восстановились еще не полностью. Но все же он, черт возьми, выглядит великолепно. Куинси оглядывается. Поначалу вид у него смущенный и неуверенный, и вряд ли у кого-то повернется язык упрекнуть его за это. Но затем он замечает меня и улыбается. Шаркая, Куинси идет в нашу сторону, следом за помощником шерифа, который подводит его к свободному креслу между Сьюза Нэшли и Биллом кеноном Я сижу в следующем ряду прямо за ними. Встав, я похлопываю Куинси по плечу и говорю ему, как замечательно он смотрится. Он глядит на меня, и глаза его наполняются влагой. Даже от этой короткой экскурсии на свободу Куинси переполняют эмоции. Мы сцепились с департаментом исполнения наказаний по поводу того, что делать с Куинси. Врачи завершили свою работу и готовы его выписать. а это означает, что у него нет других вариантов, кроме возвращения в Гарвин. Сьюзен Эшли ходатайствовала о переводе Куинси в исправительное заведение с максимально мягким режимом неподалеку от Форт-Майерса, и есть возможности для реабилитации. Лечащие врачи щедро снабдили Куинси письмами и рекомендациями, подтверждающими, что ему необходимо продолжать восстановительные процедуры. «Мы с пеной у рта доказываем, что Гарвин... Опасное место для любого заключенного, но для Куинси в особенности. Билл Кеннон ругается с бюрократами из департамента исполнения наказаний в Таллахасси. Однако, поскольку он загнал их в угол, подав против них гражданский иск на 50 миллионов долларов, сотрудничать с ним они не хотят. Оделл Герман, директор Коррекционного института Гарвина, говорит, что Куинси будет содержаться в особых условиях с целью обеспечения его безопасности, причем заявляет об этом с таким видом, будто делает нам и Куинси одолжение. На самом же деле, особые условия содержания — это лишь одиночная камера. Я думаю, что сейчас Куинси нужна еще какая-нибудь инфекция, Но поскольку в последний раз от заражения он едва не умер, держу эти мысли при себе. Он провел в больнице девятнадцать недель и за последнее время несколько раз говорил Фрэнке, что на данный момент предпочел бы тюрьму. Мы же предпочитаем для него не что-нибудь, а свободу. И добьемся своего. Правда, не совсем ясно, как скоро. Билл Кеннон встает и идет к подиуму, чтобы обратиться к суду. Ему 44 года, у него густые и уложенные в стильную прическу волосы, он в строгом черном костюме. Держится Кеннон весьма уверенно, как мастер судебных баталий, умеющий убеждать в чем угодно и присяжных, и судей. У него глубокий баритон, над которым, я уверен, он как следует поработал несколько десятилетий назад. Ораторское искусство Кеннона безупречно. Начинает он с того, что мы вот-вот выясним истину, которая является основой величайшей правовой системы в мире. А именно, узнаем правду о том, кто убил, а кто не убивал Кита Руссо. Правду, которую долгое время скрывали в маленьком коррумпированном городке на севере Флориды. Правду, которая была намеренно похоронена злодеями. И вот теперь, спустя десятки лет, после того, как невинный человек отсидел 23 года в тюрьме, наступил момент, когда правда вот-вот должна стать всеобщим достоянием. Кэнон не нуждается в записях. Он не прерывает своего выступления, чтобы заглянуть в лежащий перед ним блокнот с желтыми разлинованными страницами. Кэнон не делает даже коротких пауз, не задумывается, подбирая подходящие слова в его речи нет никаких э или а билл импровизирует но при этом отточенные фразы просто льются рекой он в совершенстве владеет искусством доступным лишь немногим даже среди высококвалифицированных адвокатов умеет говорить емко и в то же время кратко не повторяясь кэнон излагает суть дела которым мы занимаемся нашу позицию и четко объясняет судье Кумару, что именно мы собираемся доказать. Менее чем за 10 минут он задает общий тон всего судебного заседания, не оставляя сомнений в том, что выполняет некую важную миссию, твердо знает, чего хочет, и что ему просто нельзя отказать. Кармен Эдальго в ответном выступлении напоминает. Присяжные уже высказали свое мнение по поводу того, что Куинси Миллер много лет назад был подвергнут справедливому и беспристрастному суду и жюри единогласно признало его виновным. Более того, при решении вопроса о наказании Куинси Миллер чудом избежал смертного приговора. Для этого не хватило всего одного голоса. К чему затевать повторные процессы для рассмотрения старых дел? Судебная система и без того перегружена и едва справляется со своими функциями. Она не рассчитана на то, чтобы вновь открывать дела, которые уже были всесторонне рассмотрены и закрыты десятки лет назад. Если мы позволим всем осужденным убийцам кивать на якобы открывшиеся новые обстоятельства и улики, то зачем, спрашивается, тогда проводятся судебные процессы по их делам? Ее выступление оказывается даже более кратким. Кэнон решает, что следует привнести в слушание некий драматический накал и вызывает на свидетельскую трибуну Уинка Касла, шерифа округа Руиз. Касл занимает свое место, держа в руках небольшую картонную коробочку. После того, как его приводят к присяге, Кэнон просит Касла подробно рассказать и показать, что находится в коробке. Тот извлекает прозрачный пластиковый мешочек, внутри которого лежит фонарик, и кладет его на стол рядом со стенографисткой. Затем Кассел поясняет, как эти вещи попали к нему. Кэнон включает видеозапись, на ней происходит вскрытие коробок в офисе Колокурчи. Это весьма интересная и даже захватывающая история, и мы наслаждаемся ею, особенно судья Кумар. Кассел рассказывает то немногое, что ему известно, в том числе про таинственный пожар в хранилище вещдоков. Он с гордостью сообщает суду, что за время его работы на посту шерифа многое в округе Руиз было модернизировано и вообще все изменилось к лучшему. Иными словами, никаких наркоторговцев там больше нет, и округ теперь чист и безгрешен, как непорочное дева. Во время перекрестного допроса карман и Дальго отыгрывает несколько очков заставив Касла признать, что коробки с вещественными доказательствами много лет находились неизвестно где, а, следовательно, порядок приема передачи вещдоков и обеспечения их сохранности был грубо нарушен. Надо признать, это могло бы иметь принципиальное значение, если бы фонарик использовался в качестве улики во время последующего рассмотрения дела, но в данном случае он совершенно бесполезен. Когда карман замолкает... Судья Кумар обращается к Уинку. «Фонарик был исследован в криминалистической лаборатории штата». Тот отвечает утвердительно. «У вас есть копия их заключения?» «Нет, сэр. Пока нет». «Вам известно имя эксперта-криминалиста, который занимался исследованием этого вещественного доказательства?» «Да, сэр». «Хорошо. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас позвонили ему и сообщили, что я жду его здесь завтра утром». «Будет сделано, сэр». В качестве второго свидетеля защиты на трибуну приглашают меня и приводят к присяге. Это четвертый случай в моей практике, когда меня допрашивают в суде в качестве свидетеля. И должен сказать, со свидетельской трибуны зал выглядит совсем иначе. На вас устремлены взгляды всех собравшихся. В такой ситуации сердце колотится как бешеное, и успокоиться и сосредоточиться бывает нелегко. Мгновенно возникает страх сказать что-то не то, неудачно подобрав слово. Говорите правду, старайтесь быть убедительным, говорите четко и ясно. Все эти стандартные советы, которые обычно я сам даю свидетелям, в этот момент для меня... «Просто пустой звук. К счастью, рядом со мной находится блестящий судебный адвокат, и мы с ним неоднократно репетировали мое небольшое выступление. Но мне даже страшно подумать, каково это — стоять здесь и пытаться ввести в заблуждение такого человека, как Билл Кэннон, забрасывающего меня вопросами, словно гранатами». Я излагаю в весьма облагороженном виде историю о том, как был найден фонарик, опуская подробности. Разумеется, ни словом не упоминаю о Тайлере Таунсенде и нашей встрече в Нассоу, как о разговоре с Брюсом Гилмером Вайдахо. Ничего не говорю об электронных письмах, самоуничтожающихся в течение пяти минут, об африканском культе Вуду и о человеческом скелете, найденном в стенном шкафу заброшенного дома. Я поясняю, что отталкивался от слуха, пущенного одним старым юристом, который вроде бы слышал, что Кенни Тафт знал слишком много и из-за этого был убит. Поэтому я встретился с членами семьи Тафт и стал копать. И в результате мне повезло. На небольшом экране Кеннон демонстрирует фотографии заброшенного жилища, несколько темных снимков, сделанных мной на чердаке, и еще одно видео... на котором Фрэнки вытаскивает найденные нами коробки из дома с привидениями. Затем я рассказываю о том, как с обнаруженными уликами мы ездили в Ричмонд, а также о нашей встрече с доктором Бендершмиттом. В ходе перекрестного допроса Кармен Дальго задают мне целый ряд вопросов. Их цель — вызвать еще больше сомнений по поводу сохранности вещественных доказательств и того, где они находились в течение многих лет. «Нет», — отвечаю я, — «мне неизвестно, как долго коробки пролежали на чердаке и кто их там спрятал». «Я не могу с уверенностью утверждать, что Кенни Тафт лично вывез вещдоки из хранилища незадолго до пожара или что ему в этом кто-нибудь помогал. Я также не знаю, вскрывал ли он коробки и производил ли с вещдоками какие-либо манипуляции». Мои ответы вежливы и профессиональны. «Что касается карманы Дальго, то она лишь выполняет свою работу». и, будь ее воля, предпочла бы не находиться сейчас в зале суда. Кармен дальго пытается нажать на меня, определить источник слухов по поводу Кенни Тафта. Я объясняю, что эта информация не подлежащая разглашению. Разумеется, мне известно больше, чем говорю, но я юрист, и хорошо понимаю, что такое конфиденциальность. Кармен дальго просит судью, чтобы он потребовал от меня отвечать на ее вопросы. Геннон протестует и читает присутствующим мини-лекцию о том, что в работе юриста есть тайны, подобные исповеди Они не подлежат раскрытию ни при каких обстоятельствах. Судья Кумар отказывает Кармен и Дальгу в ее просьбе, и я возвращаюсь в зал на свое место позади Куинси. Доктору Бендершмитту, находящемуся в зале суда, не терпится покинуть его. Билл Кэннон вызывает его в качестве нашего следующего свидетеля и начинается утомительная процедура установления квалификации бендер шмидта как эксперта. Через несколько минут судья Кумар, взглянув на Кармана Дальгу, интересуется. «Вы действительно хотите поставить под сомнение компетентность нашего свидетеля?» «Нет, Ваша честь. Штат готов принять документы, удостоверяющие его профессионализм». «Спасибо». Судья Кумар вовсе не пытается никого подгонять. Он полностью контролирует ход слушаний и, похоже, получает от этого удовольствие. На должности судьи Кумар всего три года, однако производит впечатление человека, абсолютно уверенного в себе и в своих действиях. Кэнона пускает обсуждение ложных выводов, сделанных Полом Норвудом, выступавшим на процессе по делу Куинса Миллера в качестве свидетеля. Об этом весьма подробно говорится в резюме по делу, подготовленном Мэйзи, и сосредоточивается на уликах и доказательствах, предложенных нами. Теперь, когда мы имеем в распоряжении фонарик и оставшиеся на нем капли, у нас больше нет необходимости выдвигать какие-либо предположения и строить догадки. На большом экране Бендершмитт демонстрирует фото, сделанные недавно им самим, и сравнивает их с теми снимками, которые были представлены в качестве доказательства на судебном процессе 23-летней давности. Капли на фонарике выцвели, хотя его линза явно была защищена от солнечного света. Профессор указывает на три самых больших по размеру пятнышка, а затем демонстрирует собравшимся полученные образцы. На экране появляются все новые снимки, в речи Бендершмитта чаще звучат жаргонные термины, распространенные среди криминалистов. Выступление профессора все сильнее напоминает скучную научную лекцию. Возможно, мне так кажется по той причине, что я с детства не владах с математикой, а также с точными и естественными науками. Но никого не волнует, скучно мне или нет, судья жадно впитывает все, что говорит Бендершмитт. Он начинается с элементарных вещей. Объясняет, что клетки крови человека отличаются от клеток крови животных. На экране появляются два снимка, и бендер Бендершмитт окончательно превращается в лектора. На фото слева — сильно увеличенный эритроцит, взятый из пятнышка на линзе фонарика. На фото справа — выглядящий точно так же эритроцит мелкого млекопитающего — кролика. Человек тоже млекопитающий, и его эритроциты похожи на их аналоги животного происхождения, в том смысле, что у них также нет ядер. У рептилий и птиц эритроциты имеют ядра, у млекопитающих, в том числе людей, нет. Профессор нажимает кнопку на клавиатуре своего портативного компьютера, и на экране появляются новые снимки. вскоре у всех начинает ребить в глазах от постоянно сменяющих друг друга увеличенных фотографий клеток крови ядро клетки круглое и имеет очень маленький размер оно является своеобразным командным центром и управляет ростом и размножением клетки ядро защищено мембраной и так далее и тому подобное К нашему ходатайству было приложено полное заключение бендер шмидта в том числе несколько страниц сложнейшего для понимания текста о клетках крови. Должен признаться, я так и не прочитал его от начала до конца. Но интуиция мне подсказывает, что судья Кумар это сделал. В завершающей части заключения говорится, что эритроциты животных имеют явные отличия. бендер шмитт пишет что он почти уверен в том что кровь на линзе фонарика обнаруженного в машине клуэнси миллера фицнером принадлежала какому то мелкому млекопитающему особо подчеркивается уверенность профессора в том что это не человеческая кровь мы не стали проводить днк исслед двух имеющихся образцов потому что для этого не было никаких оснований нам удалось доподлинно выяснить что кровь на рубашке убитого китта Руссо. Это его кровь, а на фонарике — нет. Наблюдать за тем, как дуэт Кеннона и бендер Бендершмитта образцово проводит процедуру допроса свидетеля, это все равно, что смотреть тщательно поставленный опытным хореографом балет. И это при том, что впервые они встретились только вчера. Слушая их, я невольно думаю, что если бы я был на месте департамента исполнения наказаний, и мне грозил иск на 50 миллионов долларов, поданный Кенноном. Я бы уже сейчас начал договариваться о досудебном соглашении». Когда бендер Бендершмитт заканчивает отвечать на невразумительный и во многом повторяющий друг друга вопросы Кармена Дальго, уже почти час дня. Судя по тонкой как тростинка фигуре судьи Кумара, его вряд ли беспокоит перспектива пропустить ланч, но все остальные, включая меня, «Сильно проголодались. В слушаниях объявляется полуторачасовой перерыв. Мы с Фрэнки отвозим Кайло Бендершмитт в аэропорт и по пути заскакиваем в бургерную, где можно купить еду, не выходя из автомобиля. Бендершмитт желает знать, каким будет решение по поводу нашего ходатайства, как только оно будет принято. Он любит свою работу, ему нравится дело, которым мы занимаемся», и он очень хочет, чтобы нам удалось добиться освобождения Куинси Миллера. Нашего подзащитного осудили из-за плохого эксперта, и Кайл мечтает восстановить справедливость. Последние семь месяцев заке Хаффи получал такое удовольствие от пребывания на свободе, что ему удалось избежать нового ареста. Он находится на испытательном сроке, живет в Арканзасе и не имеет права покидать штат без разрешения инспектора по надзору. Зеке утверждает, что с момента освобождения ни разу не употреблял ни наркотиков, ни алкоголя и собирается воздерживаться от того и другого в дальнейшем. Одна некоммерческая организация дала Зеке взаймы тысячу долларов, чтобы ему было на что жить в первое время. И теперь он работает не полный день, сразу в трёх местах: на автомойке, в бургерной и в компании по уходу за газонами. На жизнь хватает, Изаке уже выплатил почти половину полученной суда. Фонд блюститель купил ему авиабилет. Оказавшись на свидетельской трибуне, Заке выглядит загорелым и намного более здоровым, чем прежде. Его участие в процессе над Куинси Миллером, который проходил под председательством судьи Планка, было типичным для него. Теперь Зеке признался в том, что тогда дал ложные свидетельские показания. Правда, он обвинил во всем фицнера и несовершенную правоохранительную и судебную систему, но все же заявил, что понимал, что делает. Зеке рассказал, что в свое время его завербовали и стали использовать в качестве доносчика, и не отрицал, что беспрекословно и успешно выполнял задания тюремной администрации. «Но сейчас», — подчеркнул Зеке, — «он глубоко раскаивается в содеянном. Кульминационным в его выступлении становится момент, когда Зеке, глядя на нашего подзащитного, произносит, «Да, я сделал это, Куинси. Я сделал это, чтобы спасти собственную шкуру. И теперь сожалею об этом». «Солгал, чтобы спасти себя, и тем самым отправил тебя за решетку». «Мне очень жаль, Куинси. Я не прошу тебя о прощении, потому что на твоем месте я бы за такое не простил. Просто хочу сказать, что мне очень жаль, что я так поступил». Куинси молча кивает. Позднее он признается мне, что ему хотелось что-нибудь ответить, дать понять, что прощает заке Но он этого не сделал, поскольку боялся заговорить в зале суда без разрешения. Кармен Идальго подвергает Заке Хаффи жесткому допросу и буквально распинает его, напоминая, сколько раз он давал ложные показания в суде. Она язвительно интересуется, когда именно Заке прекратил этим заниматься. Да и прекратил ли? Как можно быть уверенным, что он не лжет и сейчас? И так далее. Однако Заке Хаффи выдерживает этот натиск. Он несколько раз повторяет. «Дамы, я признаю, что в прошлом лгал в суде, но сейчас этого не делаю. Клянусь». Наш следующий свидетель — Кэрри Холланд-Прюит. Потребовались кое-какие усилия, чтобы убедить Кэрри и Бака проделать долгий путь на машине до Орландо. Но когда фонд «Блюститель» щедро одарил семейство билетами в парк «Дизни Уорлд», сделка была заключена. Должен заметить, что вообще-то фонд не может позволить себе такие подарки. Однако Вики, как всегда, каким-то образом нашла необходимые деньги. Под бдительным контролем Билла Кэннона Кэрри рассказывает печальную историю о своей роли на суде над Куинси Миллером. Она не видела чернокожего мужчину, убегающего с места преступления с каким-то предметом в руках, показавшимся ей похожим на палку. На самом деле она вообще ничего и никого не видела. Ее вынудили солгать на суде шериф Фитцнер и Форест Бёркхетт, который тогда был прокурором. Она выступила сложными показаниями, и на следующий день фицнер выдал ей тысячу долларов наличными и велел сесть в автобус и уехать куда-нибудь подальше. И еще пригрозил посадить Кэрри в тюрьму за лжесвидетельство, если она когда-нибудь вернется в штат Флорида. Как только Кэрри, давая показания, произносит буквально две вступительные фразы, ее глаза наполняются слезами. Затем у нее начинает дрожать голос. Еще немного, и она, признаваясь во лжи, уже вовсю плачет и повторяет, что ей очень жаль. Кэрри объясняет, что тогда, 23 года назад, она была просто запутавшейся девчонкой, которая была баловалась наркотиками, встречалась с плохим парнем, полицейским, и что ей нужны были деньги. Теперь она вот уже 15 лет не употребляет ни наркотики, ни алкоголь и не пропустила за это время ни одного рабочего дня. Кэрри говорит, что много раз думала о Квинси Миллере. Она не в силах сдержать рыданий, и всем приходится ждать, пока Кэрри сможет взять себя в руки и успокоиться. Бак сидит в первом ряду и тоже утирает слезы. Судья Кумар объявляет часовой перерыв. Помощник судьи извиняется и говорит, что у его начальника какое-то неотложное дело в приемной. Приезжает Марвис Миллер и обнимается со своим братом. Охранник наблюдает за ними издали. Я подсаживаюсь к Мэйзи и и мы анализируем уже данные до этого момента свидетельские показания. Какой-то репортер просит хотя бы короткий комментарий, но я отвечаю отказом. В 4.30 все снова собираются в зале суда, и Билл Кэннон вызывает нашего последнего на сегодня свидетеля. Я сообщаю Куинси о том, кто это будет, просто чтобы смягчить возможный шок. Когда Кеннон называет имя Джун Уокер, Куинси поворачивается и смотрит на меня. Я улыбаюсь и ободряюще киваю. Фрэнки может быть весьма упорным, особенно когда речь идет о том, чтобы уговорить сделать что-то, нужных нам по той или иной причине чернокожих людей. В течение нескольких месяцев он постепенно сумел построить некие отношения с Отисом Уокером, живущим в Таллахассе, и благодаря этому познакомился с Джун. Поначалу супруги отказывались сделать то, о чем их просил Фрэнки, и были весьма расстроены и недовольны тем, что юристы, представляющие интересы Куинси Миллера, изобразили его первую жену в неблаговидном свете. Но со временем Фрэнки все же удалось убедить Джун и Отиса в том, что давнюю ложь следует опровергнуть и исправить ее последствия, если уж появилась возможность это сделать. Ведь Куинси никого не убивал, а Джун, по сути, помогла настоящим убийцам, целой шайке белых. Джун, сидящая в третьем ряду, встает и направляется к свидетельской трибуне, где служащий суда приводит ее к присяге. Я тоже провел немало времени с Джун и попытался объяснить ей, что явиться в зал суда и признаться в лжесвидетельстве будет нелегко. Я также заверил Джун, что ее не могут привлечь к ответственности за дачу ложных показаний, и никто не станет этого делать. Джун кивает Куинси и стискивает зубы. «Ну же, давай!» Свидетельница называет свое имя и адрес и сообщает, что квинси Миллер был ее первым мужем. Затем рассказывает, что до того, как их брак завершился весьма тяжелым разводом, они родили и воспитывали троих детей. Джун на нашей стороне, и Билл Кеннон говорит с ней в благожелательном тоне и весьма уважительно. Наконец он берет со своего стола какие-то бумаги и обращается к ней. «А теперь, миссис Уокер, я хочу обсудить с вами состоявшийся много лет назад судебный процесс над вашим бывшим мужем, Куэнси Миллером, которому было предъявлено обвинение в убийстве. На том процессе вы выступили свидетельницей со стороны обвинения и сделали ряд заявлений. Мне бы хотелось напомнить, какие именно, хорошо?» Джун и спокойно произносит. «Да, сэр». Кэнон поправляет очки для чтения и смотрит судебный протокол. Прокурор задал вам следующий вопрос. Имел ли обвиняемый Куинси Миллер дробовик 12 калибра? Вы ответили, кажется, да. У него было несколько пистолетов. Я не очень-то разбираюсь в оружии, но да, у Куинси был большой дробовик. А теперь скажите, миссис Уокер, был ли ваш ответ правдивым? «Нет, сэр, не был. Я никогда не видел у нас в доме дробовика, и мне не было известно, что у Квинси он был». «Хорошо. Второе ваше заявление. Прокурор спросил вас, нравились ли обвиняемому охота и рыбалка?» «Вот ваш ответ. Да, сэр. Он охотился нечасто, но время от времени отправлялся в лес с друзьями, и там обычно стрелял птиц и кроликов. Скажите, миссис Уокер, это была правда?» «Нет. Куинси не охотился. Он любил ловить рыбу и иногда рыбачил со своим дядей, но охотником не был». «Вот третье заявление. Прокурор показал вам цветную фотографию фонарика и спросил, видели ли вы когда-нибудь Куинси с таким предметом. Вы сказали, да, сэр, эта штука похожа на ту, что он держал в своей машине». «А этот ответ был правдивым. Миссис Уокер». Нет, я никогда не видела такого фонарика. Во всяком случае, я не помню. Я точно не видела Куинси с такой штукой. Спасибо, миссис Уокер. И последний вопрос. На суде прокурор поинтересовался у вас, был ли Куинси где-нибудь поблизости от Сибрука в ту ночь, когда убили Кита Руссо. Вот ваш ответ. Думаю, был. Кто-то сказал, что видел его около магазина Паундера. Миссис Уокер... «Был ли этот ваш ответ правдивым?» Джун пытается заговорить, но голос у нее срывается. Она с трудом сглатывает, смотрит на бывшего мужа, потом стискивает зубы и после небольшой паузы произносит. «Нет, сэр. Ответ не был правдивым. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил, будто Куинси в ту ночь находился неподалеку». «Спасибо». Кивает Кэнон и бросает бумаги на стол. Кармен дальго медленно встает с таким видом, словно не знает, что делать дальше. Глядя на свидетельницу, она колеблется, но быстро понимает, что в результате допроса не выиграет ни одного очка. «У штата нет вопросов к этому свидетелю, ваша честь», произносит она с явным разочарованием в голосе. «Спасибо, миссис Уокер», — говорит судья Кумар. «Вы свободны, миссис Уокер». Джун медленно покидает свидетельскую трибуну. Сидящий прямо передо мной Куинси вдруг встает. Отложив трость, он обходит сзади Билла Кеннона и, прихрамывая, приближается к Джун. Она с испуганным видом замедляет шаги. «Мы все замираем в ожидании, что сейчас произойдет нечто ужасное». Потом Куинси широко разводит в стороны руки, и Джун, шагнув вперед, приникает к нему. Куинси заключает ее в объятия, и оба разражаются слезами. Двое людей, которые родили троих детей, а потом возненавидели друг друга, обнимаются у всех на глазах. «Мне так жаль», — шепчет Джун. «Все хорошо», — тихо отвечает Куинси. «Все хорошо».